глава 4. Лиса вылезла из автобуса да так и застыла на месте она добиралась так долго что судя по ощущениям заехала слишком далеко добавок автобус похоже катался по кругу а холмы скотина на пастбищах глубокое синего озеро тени отбрасываемые на поля горными кряжами и фермеры засеивающие поля разумеется все это очень мило но видеть пейзажи через грязные окна автобуса все равно что смотреть на них по телевизору Будто наблюдаешь со стороны, а сам в этом не участвуешь. А потом Лиса забеспокоилась, что проехала свою остановку. Она была готова поставить какую угодно сумму на то, что такси здесь днем с огнем не сыщешь. Добавок все как-то странно на нее поглядывали. Нет, правда. А водитель автобуса все пытался завести с пассажиркой разговор. Похоже, клеился. Короче говоря, положение складывалось отчаянное. Ее расшатанным нервам такие приключения совсем не на пользу. Так прошло полчаса. Лиса сидела тихо, как мышка, старалась дышать ровно и держать себя в руках. Шофер сорок минут безуспешно пытался втянуть девушку в разговор и искренне недоумевал, почему она не понимает, что поболтать с водителем святая обязанность каждого пассажира. Наконец он остановил автобус на центральной площади Киринфифа. Обычно здесь он любил устраивать себе небольшой перерыв. Можно, скажем, зайти в книжный магазинчик. Водитель улыбнулся последней оставшейся пассажирке симпатичной кудрявой девушке. Вид у нее был перепуганный. Вылезая, дочка, приехали», — ободряюще произнес он. Лиса уставилась на водителя. «Ну и выговор. Ни словечко не разберешь». Шофер кивнул в сторону дверей. Лиса поспешно вскочила и протеснулась мимо его кресла. Неужели и впрямь добралась? Волоча тяжеленный чемодан, девушка слезла по ступенькам, игнорируя предложение водителя ей помочь. Он и раньше был невысокого мнения об англичанах, а теперь только лишний раз убедился в своей правоте. Надо же, даже спасибо не сказала. Но взвинченной до предела Лисе было наплевать, что они ней думают. Она попробовала мобилизоваться. Она ведь прежде такой не была. Однажды летом, еще когда училась в колледже, летала в Южную Америку. Путешествовала по странам, о которых ничего не знала. Танцевала в незнакомых барах, пила текилу на пляже в сомнительных районах. Куда подевалась та девчонка? Одно-единственное потрясение, и всю лихость развеяло, как дым. А ведь если посмотреть со стороны, у нее все в порядке? Лиса стыдилась собственных переживаний. Разве она имеет на них право? Она ведь никого и ничего не потеряла, тогда как другие потеряли все. Ей не хватало той бесшабашной Лисы. Да что же это такое? Вот она в крошечном, заштатном городишке, где абсолютно безопасно, однако пальцы, стискивающие ручку чемодана, на колесиках дрожат. Лиса добралась до скамейки. Солнце вышло из-за туч, но ветер дул пронизывающе холодный. В Лондоне ветра как-то не замечаешь. Его чувствуешь только, когда переходишь через Темзу. На мосту Миллениум, неподалеку от общежития для медсестер, всегда дует. А здесь, на прелестной мощенной площади Киринфифа, ветер пробирал до костей. Лиса поплотнее запахнула новый пуховик. Дома из серого камня стояли в разнобой. Двери выходили прямо на тротуар. Ни одной плоской кровли видно не было. Из некоторых труб шел дым. На углу расположился уютный старый паб. У входа висели корзины с цветами. Фасад магазина был выкрашен в ярко-красный цвет. У окна стояли швабры и щетки. Неподалеку был припаркован бледно-голубой фургон. Это передвижной книжный магазинчик. Лиса с ностальгией вспомнила те времена, когда могла спокойно сидеть и читать книгу. Теперь для нее это занятие было чем-то из области фантастики. Выкинуть из головы лихорадочные мысли, сосредоточиться настолько, что погрузиться в историю, не говоря уже о том, что Лиса не в состоянии была читать грустные истории. Такие, где случается что-либо похожее на то, что произошло с Каем. Еще одно утраченное удовольствие. Девушка поглядела на часы. Местный врач общей практики должна встретить ее и ввести в курс дела. Похоже, доктор здесь мастер на все руки. Больниц мало, и они находятся на значительном расстоянии друг от друга. В Лондоне иногда кажется, что медицинские учреждения натыканы через каждые сто ярдов. А здесь, похоже, не так. Лиса еще раз осмотрелась по сторонам. Взглянула на склон холма. Длинные улицы узких домов рядовой застройки, извиваясь, карабкались вверх на фоне темной насыщенной зелени гор. Слева солнечные лучи отражались от поверхности озера Лохнес. Даже не верится, что Лиса увидела его собственными глазами. Интересно, удобно будет спросить про чудовища? Что и говорить, местечко симпатичное. Вот только чем, скажите на милость, люди здесь занимаются? Нет, правда, ни тебе ресторанов, ни театров, ни ночных клубов, ни торговых центров, ни выставок, ни коктейль-баров. Да здесь же ничего ничегошеньки нет. Вдруг на площадь на бешеной скорости въехала самая древняя грязная машина из всех, какие доводилось видеть Лисе. Здоровенный старый Volvo Estate, крайне неприятного коричневого оттенка. Судя по виду кузова, в основном использовался для перевозки соломы и собак. Машина с визгом затормозила рядом с лисой. Из автомобиля вышла высокая внушительного вида женщина в твидовой юбке темно-зеленой водолазке. Черты лица не лишены изящества, но макияж отсутствует, а кожа сильно обветренная. Седые волосы подстрижены коротко и не похоже, чтобы дама заморачивалась прической. У девушки возникло странное ощущение, будто стиль это особо не менялось с тех пор, как впервые пошла в школу. Да, насчет собак интуиция Лису не обманула. Они лаяли внутри машины и кидались на стекло. «Здравствуйте», — рявкнула доктор Джоан Девенпорт. Лиса нахмурилась. Сердце забилось быстрее, нервозность все нарастала. «Эээ...» — протянула она. «Вы Алиса Осткот, «Можно просто Лиса». Джон, похоже, пропустил ее слова мимо ушей. «Значит, теперь вы моя подчиненная. Ну и ну. Я же просила прислать мальчика». Девушка растерянно уставилась на нее. «Шучу. Не обращайте внимания. Знаю, знаю, в наше время никто не читает классику». «Вы врач общей практики?» — уточнила Лиса. Джон приблизилась к ней. «А?» «Ну, ясное дело, кто же еще?» «Кормак разве вам не объяснял?» Лиса не решалась сказать, что за многочисленными переживаниями и треволнениями так и не связалась с Кормаком, чтобы задать ему все необходимые вопросы. Более того, на его мейл она ответила короткой отпиской, будто, игнорируя проблему, надеялась от нее избавиться. Лиса покачала головой. Джану стремила на приезжую пристальный взгляд. Грубоватая манера — ее естественный стиль общения. Такая уж она есть. Но это еще не значит, что Джон лишена проницательности. «А вам в последнее время нелегко приходилось», — заметила она. Теребя ручку чемодана, девушка уставилась в землю. «Со мной все в порядке», — ответила она. «Работать могу». Собеседница еще раз окинула ее испытующим взглядом. «Ну что ж, постараемся вас особо не нагружать. А кормок там, наверное, вертится, как белка в колесе». Джоан открыла заднюю дверцу древней машины. Оттуда сразу выпрыгнули три лохматых в экстерьера. «Ах, вы мои хорошие!» Деловой тон уступил место материнской заботе. «Монтгомери, ангелочек ты мой! Джаспер, Джаспер, иди сюда, мой мальчик! Пеппер, Пеппер, ко мне!» Слишком поздно все три собаки запрыгали вокруг лисы, ставя на нее грязные лапы. Беднежка испуганно застыла. Во время обходов пациентов девушка приучилась остерегаться этих животных. Многих лондонских псов воспитывали как строжевых собак, и они рьяно кидались защищать свою территорию, стоило патронажной сестре вступить на садовую дорожку. А эти махнатые чудовищ, кажется, и вовсе неуправляемые. Пока Лиса пыталась хоть как-то их успокоить, Джоан с улыбкой следила за ней. И куда только подевалась ее строгость. «Замечательные ребятки, правда?» — спросила она. «Вам повезло. Вы им понравились». Лисса чувствовал себя какой угодно, только невезучей, и все же рискнула осторожно погладить одну кудлатую голову. «Раз уж приехали работать сюда, привыкайте к собакам», — посоветовал ей Джоан. Взятая в плотное кольцо громко дышащими псами, ситуации которую доктор Дэвенпорт похоже, считала просто восхитительной, девушка последовала за ней через площадь к каменному дому с беленными стенами. Он стоял в стороне от остальных. Медная табличка сообщала, что здесь принимает врач общей практики. «Вы тут одна работаете?» — обеспокоенно спросила лиса. «Собак с собой не берете?» «Нельзя», — вздохнул Джоан. «Проклятые правила охраны здоровья и безопасности». Жанна на удивление, лихо свистнула. Собаки оставили лису в покой и скрылись за домом. Девушка заглянула за угол и увидела средних размеров сад, довольно симпатичный, а в нем три собачьи конуры. а ведь медицинский кабинет с садом очень даже неплохая идея и вы здесь одна на всех джоан кивнула да население в кирин -фифе немногочисленное плюс маленькие окрестные поселения и фермы на отшибе полдня провожу за рулем и вы тоже готовьтесь к постоянным разъездам да меня предупреждали что дадут машину ставила лиса она окинула жуткую коричневую колымагу джоан быстрым оценивающим взглядом Неужели и ей выделили что-то в этом роде? Но за домом стоял очень даже симпатичный маленький форт. «Конечно, во многих местах здесь удобнее на велосипеде», — прибавила доктор Девинпорт. «Намного легче проехать, чем на машине». «Разве можно возить ящик с лекарствами на велосипеде?» — опешила Лиса. «Если не будете бросать его без присмотра около хозяйской двери, с лекарствами вряд ли что-то случится». Сухо произнесла ее собеседница. Она стала перебирать папки, но вдруг вскинула голову, будто о чем-то вспомнив. «Вам, наверное, от гулы понадобится. Будете ездить на сеансы психотерапии или, как там в таких случаях положено». Лиса вздрогнула, и хотелось громко закричать, объявить во всеуслышание «Это не настоящая я. На самом деле я совсем не такая. Я веселая и беззаботная. Настоящая Алиса Уэсткот, Классная девчонка». «А эта расклеившаяся размазня не имеет ко мне никакого отношения!» Лиса только сейчас поняла. Больше всего ее задевало, что ее записали в пациентке. «Нет, она не больная. Она сама лечит недужных. А мысль о том, что теперь ей нужна медицинская помощь, просто невыносима». «Сеансы будут проходить по скайпу», — нехотя призналась она. Жуан громко фыркнула. «Даша не сомневалась. В Лондоне на каждого жителя по психотерапевту». «Англичане все с приветом. Знаете, что вам на самом деле надо?» Многие люди уверяли, будто знают, что нужно Лисе, и это тоже очень бесило. Закрутить интрижку, напиться, махнуть в отпуск, серьезно влюбиться, совершить кругосветное путешествие. Лиса попыталась угадать, что посоветует Жуан. «Завести собаку?» — предположила она. Врач улыбнулась. «Собака тоже не помешает. Но главное — свежий воздух». Побольше гуляйте проводите время на природе. Это лекарство почти от всего помогает. Лиса посмотрела в окно. Зловещие тучи затянули небо. «Здесь же все время идет дождь», — возразила она. «Ну и что?» С искренним неудоумением отозвалась Джоан и снова углубилась в бумаги. Она вынула из папок несколько листков. «Кормак пришлет вам свои записи, здесь только свежие недавние». «С какими случаями придется иметь дело?» Спросила Лиса. Ничего особенного. Диабет, проблемы с пищеварением, прививки, старики, несчастные случаи на фермах. Что за несчастные случаи? Насторожилась медсестра. Зазеваются и остаются без частей тела. Сельскохозяйственная техника отхватит. Все в таком духе. Между прочим, такие вещи случаются чаще, чем вы думаете. Без каких частей тела? Без тех, что торчат. Ответ прозвучал зловеще. Хозяйка дома прошла из приемной в кабинет. Дверь оказалась не заперта. Лиса удивленно обернулась. «Вы не боитесь оставлять дверь открытой?» «Если кому нужны старые номера дома и сада, и сломанный игрушечный гараж, пусть забирают». Девушка во все глаза смотрела по сторонам. Кабинет Джоан строила старой гостиной. К счастью, здесь оказалось чище, чем в ее машине, хотя Алиса подозревала, что собаки время от времени Наведывались и сюда тоже. Игрушки, плакаты, предупреждающие о вреде курения и алкоголя. Короче говоря, ничего особенного, если не считать того, что каждый свободный дюйм на стенах был покрыт фотографиями собак и лошадей. Потом Лиса заметила на одной стене оленью голову, а в углу чучело английской борзой в стеклянной витрине. Лиса вздрогнула. «А-а-а, это космо!» вздохнула Джоан, проследив за ее взглядом. чудесный был зверь. Я так и не смогла с ним расстаться». «А дети его не боятся?» «Скажете, тоже они его обожают». Лиса посмотрела в стеклянные глаза собаки. «Думаете?» Ее собеседница фыркнула. «Вот», — произнесла она, указывая на дверь комнаты с беленными стенами. К счастью, ни одного чучела домашнего любимца Лиса там не заметила. «Это кабинет Кормака». «У него есть свой собственный кабинет? Ну да. Один здесь, а другой в больнице. «Шутите?» Лисе приходилось делать записи дома или когда повезет в общей комнате для персонала, если там находилось для нее место. Джон удивленно возрилась на медсестру. «А что в этом особенного? На втором этаже целых шесть комнат пустуют». «Ничего себе!» — покачала головой Лиса. «В Лондоне вы бы за такие хоромы миллионы выручили». «Может быть. Да только мы не в Лондоне». ответила Джоан тоном, исполненным глубокого презрения.